Глава 50. Брошь. Зарывшись обеими руками в волосы, я судорожно пыталась понять, о каком чипе идет речь, но ничего дельного на ум не приходило. «Что делать, Эл? Дион убьет Дэйва, если я не принесу ему чип, а я понятия не имею, о чем идет речь», — паниковала я. «Во-первых, тебе нужно успокоиться». «Эх, я так надеялся тебя отвлечь с ревности к Диону, а ты...» — откровенно поддразнивал меня второй муж. «Это совершенно незабавно, Элиас. Неужели ты не понимаешь, насколько все серьезно?» — воскликнула я, упираясь кулаками в грудь своего несносного насмешника. «Вот же, нашел время для подобных шуточек. Я понимаю гораздо больше, чем ты, любимая». Где бы ни находился этот загадочный чип, но отдавать его Дерумам никак нельзя. Если Дэвиан до сих пор жив, то как только твои родственники получат желаемое, они сразу же избавятся не только от побратима, но и от нас. Утратив всякие следы юмора, припечатал меня фактами Эл. И что же ты предлагаешь? Идти в полицию? У них же Дэйв. Я не могу потерять его еще раз. Последние слова я сдавленно просипела. Те слезы, которые я сдерживала все эти дни, водопадом полились из моих глаз. Я понимала правоту Элла, но мысль о том, что надежды на спасение моего полукровки нет, выжигала в моем сердце огромную дыру. У меня просто нет таких сил, чтобы пережить известие о его гибели снова. Не совсем в полицию. У меня есть пара друзей, которым я доверяю как самому себе. Они помогут мне в решении всех вопросов. Еще мы должны привлечь отцов Дейва. Они имеют право знать, что есть надежда спасти их сына. Но главное, мы должны найти ту вещь и понять, почему Дерумы готовы пойти на все, чтобы заполучить ее». Уверенно отозвался муж, стирая с моих щек мокрые дорожки. «И все это нужно сделать до четырех утра. Эл, это нереально. Нужно придумать другой план. Думаю, я должна пойти на встречу с Дионом и потянуть время». Склипывая, пробормотала я. — Это исключено. Прости, Рейна, но в этом вопросе тебе придется уступить мне. Никаких сделок с дырумами больше не будет. Твои родственники перешли грань. Теперь они ни перед чем не остановятся. Мы не должны давать в руки преступников еще один козырь. И способ все успеть у меня есть. Мы разделимся. Ты полетишь в аэролете с охраной домой. Попробуешь поискать чип. Полагаю, он находится в сейфе, раз твоя тетушка так уж рвалась к нему. А я отправлюсь к Дэашам и напишу пару сообщений друзьям. «Ты уверен, что мы не навредим таким решением Дэйву?» Не могла не спросить я, передавая Эллу координаты того места, где когда-то встречалась с Дионом. «В те недолгие пару недель, когда он еще не показал мне свою истинную сущность». «Это не самый простой выбор, Рейна, но в этой ситуации ничего лучше мы сделать не можем. В этом я уверен», — убедил меня муж. «Если я найду этот чип, то что мне с ним делать? Снова спрятать?» — спросила я, с трудом унимая свои расшалившиеся нервы. «Сейчас нужно было действовать, а рефлексировать можно и позже, желательно в объятиях обоих моих супругов». «Нет, скопирую информацию и пришли ее мне». «Нужно понять, что твои родственники задумали. Почему эти данные так важны для них, что они готовы на любые жертвы, чтобы получить их в свои руки?» — ответил Элиас. «Хорошо. Эл, позвала я мужа, пока тот еще не ушел. «Что?» — повернулся ко мне мужчина. «Пообещай мне, что все будет хорошо, что я никого из вас не потеряю!» — попросила я, нервно теребя застежку на кителе мужа. «Рейна!» С грустной улыбкой начал Элиас, но я положила пальцы на его губы. «Я знаю, знаю, что нечестно такое сейчас просить, что никто не может дать никакой гарантии, но...» Я нервно чистила, но теперь Эл прервал меня коротким поцелуем, останавливая поток моего жалкого лепетания. «Я обещаю тебе, любимая, что сделаю все возможное и невозможное, чтобы ты никого из нас не потеряла». добавил он, а потом быстро выпрыгнул из нашей машины и направился к стоянке аэротакси. Как и сказал Элиас, до дома, доставшегося мне от родителей, я добиралась на машине с охранниками. Они сопровождали нас с момента прибытия на Колвею. Кстати, нанимали их не мы с Элом, а Лерон, отец Дэйва. Он тоже не верил в то, что его сын погиб случайно. Приложив руку к считывающему датчику, Я практически вбежала по лестнице к рабочему кабинету главы клана и стала вводить заученные до автоматизма символы. Сейф открылся с характерным щелчком, наполняя воздух ароматами старой бумаги и пыли. Без лишнего пиетета я переложила стопку документов, не собираясь снова тратить драгоценное время на их изучение. Потом вынула старинные книги. На всякий случай проверила их на наличие скрытого тайника, но пока ничего, напоминающего чип, не было. Следующими обыску подверглись шкатулка и коробки с фамильными драгоценностями, но снова мимо. К тому времени, как я отчаялась найти то, не знаю что, таймер показывал час ночи. Страх за Дейва снова сжал сердце стальными тисками. — Эл, я ничего похожего не нашла. Все перерыла, но ничего, напоминающего чип, в сейфе нет. Я понятия не имею, где его искать. Может, Дион придумал всю эту историю, и нет никакого чипа? С чего он вообще так уверен, что эта вещица у меня?» Установив связь с мужем, нервно тараторила я. «Успокойся, Рейна. Давай рассуждать логически. Чип наверняка существует. Не думаю, что твои родственники пошли бы на такие радикальные меры просто так. Де Румы уверены, что носитель хранился в семейном сейфе клана Деори. «Может быть, кто-то из них видел, как твоя мама убирала его туда? Если в хранилище его нет и нет никаких тайных ячеек, то нужно искать среди тех вещей, что ты извлекла из сейфа в прошлый раз», — предположил Элиас. «Но я почти ничего оттуда не брала, только...» — сказала я и едва не треснула себя по лбу за глупость. «Слово «брошь» мы произнесли с Элиасом одновременно». Не отключая коммуникатор, я побежала в спальню к своему чемодану, выворачивая его содержимое прямо на пол. Большая грубоватая брошка, которую так любила моя мама, нашлась довольно быстро. Я всегда удивлялась, что такого интересного моя родительница находила в этой нелепой вещице, но если предположить, что это миниатюрный тайник, то все обретало смысл. Повертев вещицу в руках, я стала безжалостно дергать за кристаллы и отгибать старинную булавку. Когда послышался тихий щелчок, а на мои колени выпал небольшой чип, я вскрикнула от радости, густо смешанной с неверием. — Я нашла! Вот он, Эл, показала я свою находку мужу. — Отлично! Теперь найди считывающее устройство и перешли данные мне или Рону. Так будет надежнее. Отец Дэйва хорошо разбирается в технических девайсах. Он быстрее выяснит, что такого ценного там записано. — радостно отозвался Эл. «Это легко. Я знаю, где есть подходящий транслятор», — сказала я, спеша вернуться в кабинет. Устройство для чтения подобных чипов нашлось там, где оно стояло всегда, на одной из полок старинного книжного шкафа. Я осторожно вложила чип, а когда на трансляторе запестрили какие-то чертежи и выкладки, то скинула информацию Элиасу или Рону, как и сказал муж. «И что теперь? Что мне теперь делать?» — нервно спросила я, вынимая из ячейки крошечный кусочек пластика, который принес столько горя моей семье. — Теперь предстоит самое трудное — ждать. Обещай, что не будешь делать никаких глупостей, — потребовал Элиас, а потом за его спиной послышались голоса Дэашей, которые что-то бурно обсуждали. — Сейчас Релита приедет к тебе с дополнительной охраной. В общем, чтобы бы ни случилось, не покидай особняк, — потребовал Эл. «Хорошо. — Я обещаю, — согласилась я.